Ты обратил сердце этого Мешумада, этого вероотступника, и теперь он возвращается к нам. Не допусти, чтобы и здесь, в твоем Толедо, он чеванился своей роскошью и возносился, и не допусти, чтобы он умножил зависть и ненависть других народов к Израилю». Дон Иегуда Мештем ответил. «Нет, Дон Ифраим». Никто лучше тебя не может править Альхамой. Но для меня будет большой честью, если вы призовете меня в одну из суббот для чтения недельной главы из Торы, как это делают все добрые евреи. И позволь мне уже сегодня немного облегчить судьбу ваших бедняков. Позволь мне передать тебе свою небольшую лепту, скажем, 500 золотых мороведей. Никогда еще Толецкая община не получала столь щедрого дара, и такая дерзкая, глупая, показная, греховная заносчивость испугала и возмутила Дона Ефраима. Нет, если этот человек будет поражать Толеду своим великолепием, он, Ефраим, не сможет дольше оставаться парносом Альхамы. — Подумай хорошенько, Дона Егуда, — попросил он. Альхама не должна и не захочет удовольствоваться Эфраимом, когда в Толедо будет Иегуда ибн Эзра. — Не смейся надо мной, — спокойно ответил Иегуда. — Никто лучше тебя не знает, что Альхама не захочет, чтобы ею управлял человек, который сорок лет исповедовал веру сынов Агари и пять раз в день молился Аллаху. — Ты сам не захочешь, — чтобы старейшина италецкой общины был Мешумат. Признайся, что это так. И снова Эфраим почувствовал неприязнь и восхищение. Он сам ни словом не обмолвился о пятне, которая лежала на Иегуде. А этот человек говорит о нем с бесстыдной откровенностью, даже с гордостью, с проклятой гордостью всех ибн Эзра. — Неприличествует мне судить тебя, — сказал он. — Подумай и о том, господин мой и учитель Эфраим, — сказал Дона Ягуда и посмотрел ему прямо в лицо, — что сыны Агари после того первого страшного унижения никогда не обижали меня. Мало того, они омывали тело мое теплой розовой водой и питали меня туком своей страны. Устои их жизни полюбились мне, и хоть сердце мое и возмущается, но многие их обычаи приросли ко мне, как вторая кожа. Может статься, что я, если мне надо будет принять важное решения, от всего сердца призову по старой привычке Аллаха и произнесу первые стихи Корана? Признайся, дон ифраим. Если бы это дошло до твоего слуха, разве у тебя не явилось бы искушение отлучить меня, предать анафеме? Дону Эфраиму было обидно, что Иегуда опять угадал его мысли. Несомненно, этот человек, несмотря на свое возвышенное решение, богохульник и вольнодумец. И на мгновение Эфраиму действительно показалось соблазнительным возгласить с «Аль-Меморы», Место в синагоге, откуда читаются все извещения, возгласить под звуки шофара, бараньего рога, что и Ягуда отлучен. Но это были пустые мечты. С таким же успехом мог бы он отлучить от синагоги великого халифа или короля, государя Кастилии. Ни один род не сделал так много для Израиля, как семья Ибнезра. Вежливо уклонился он от ответа. «Всем известно, что твой отец предназначил тебя быть отщепенцем еще раньше, чем тебе исполнилось 13 лет». «Ты читал послание, в котором наш господин и учитель Моисей бен Маймун защищает тех, кто по принуждению признал пророка Магомета?» — спросила Ягуда. «Я, простой человек, и не вмешиваюсь в споры раввинов». Опять уклонился от ответа Эфраим. — Верь мне, Дон Эфраим, — тепло сказала Ягуда. — Верь, не было дня, чтобы я не вспоминал Писание. В подвальных покоях моего сивильского дома...